Ну, привет, крот! Гаджет валился в палату, как обычно улыбаясь до ушей. Данька сел на постели и осторожно положил поверх простыни забинтованные руки: Ты как? Жизнерадостно продолжил Гаджет, присаживаясь на стул, стоящий рядом с кроватью. А клемался? Данька облизнул губы и хриплым голосом ответил. Почти. Сказали, через пару дней выпишут. Говорят, легко оделся, никаких переломов, заражений, только это как его. «Легкое истощение». «Да вот руки и сцарапал сильно». «Ну, морду тоже», — авторитетно заявил Гаджет, окидывая приятеля критическим взглядом. «Ну, ничего, шкура, она заживает быстро». «Да, а ты слышал?» — оживился он. «Говорят, из-за того завала, что ты устроил, Кремль перекосила». «И ничего я не устраивал», — огрызнулся Данька. «Оно само». Но потом не выдержал и переспросил. «И что, сильно?» «Да нет», — мотнул главой гаджет, — «не сильно. Вообще-то самый большой провал на Васильевском спуске образовался. Там сейчас движение почти перекрыто. Пробище на километр. В новостях показывали, что там археологи роются, и вроде как что-то раскопали, хотя, может, и врут все. Но шухер был не маленький. Билла, говорят, вообще в большой дом на Лубянке вызывали». Данька испуганно нахохлился. Да нее, покровительственно махнул рукой гаджет, не мандражиры, все нормально. Ну, слегка пропесочили, чтоб не шлялся, где не положен, и отпустили. Тут другое, тут же посерьезен он. Чего? насторожился Данька. Ходят слухи, что Бил решил из Дигеров уйти. Почему? Ну, типа совесть замучила. Стыдно стало, что группа на погружении рассыпалась, и ты едва тапки не откинул. «Так мы ж сами отстали!» — скинул брови Данька. «А он кто? Лидер?» — наставительно подняв палец, произнес гаджет. «Смотреть должен, а то пер как лось!» Данька задумался. «Формально-то да, все верно, но это формально, а по-человечески во всем этом была явная несправедливость. Все равно неправильно это. Мы с тобой лопухнулись, она била все шишки. А нехрен в начальнике лезть!» «Раз начальник, значит, за все отвечаешь, а не смог пинок под зад. Вот так-то», — безапелляционно констатировал гаджет. «А то развелось вокруг начальств, а в стране порядка нет», — неожиданно закончил он. Данька недоуменно посмотрел на него, не понимая, как наличие порядка в стране соотносится с душевным состоянием Билла, но долго размышлять над этим гаджет ему не дал, потребовал подробного рассказа. Данька начал нехотя, информация о Билли его слегка напугала, но затем разошелся и принялся живописать свои приключения. Так что гаджет только рот разинул. Впрочем, о шкатулке с пенальцем Данька благоразумно умолчал, только по ходу рассказа бросил взгляд на шкафчик, в котором лежал его рюкзачок. Но гаджет этого не заметил. Когда он закончил, гаджет уважительно покачал головой. «Да уж, прижало тебя!» «Полный отпад. Вот уж нашим расскажу». Но долго находиться в одном настроении он не умел. И потому тут же переключился. «О, я ж тебе это, фруктов принес, ну, яблок. На, вот ешь, поправляй здоровье. И, кстати, я вчера в Техносиле на Комсомольской такой гаджет надыбал, полный улет!» Из больницы Данька вышел в пятницу. Его удивлению, в его рюкзачок никто не залез и обнаруженный им пеналец так и остался там, под замызганным мотком остатка веревки. То есть, возможно, кто-то и залезал, только не обратил на пеналец никакого внимания. Хотя странно, уж больно необычным тот выглядел. Тем более, что, как рассказал Даньке доктор, нашла его не его группа и даже не другие диггеры, а какие-то совершенно посторонние люди, чуть ли не из кремлевской охраны, кто точно никто не знал, и Данька счел за лучшее и не интересоваться а то вон Билла в большой дом вызывали. Так начнешь интересоваться и про тебя, вспомнит. А ведь всем понятно, что приличному человеку с людьми из этого дома дело иметь как-то и не пристало». Добравшись до общаги, он поднялся на лифте на свой этаж, толкнул дверь в комнату и замер на пороге, потому что вся его половина комнаты была заставлена огромными клетчатыми баулами а на его кровати сидело два небритых мужика лет сорока в кепках и этак смачно с чавканьем ели дыню. Один из них откусил большой кусок, шумно втянул в себя сок и, наконец, соизволил обратить внимание на Даньку. «Тебе чего, мальчик?» «Я это...» — растерянно начал Данька. «Живу здесь?» «Э, что говоришь?» — скинул руку мужик. «Здесь живет мой племянник конзор». «Ну да», — кивнул Данька. «Анзор и я...» Мужик покосился на баулы и покачал головой. «Вайме, места для тебя совсем не осталось. Я завтра уеду, тогда место будет. Завтра приходи, ладно?» После чего отвернулся и вновь принялся за дыню. Анзора Данька разыскал в корпусе Б. «Анзор, что за дела?» — начал Данька. «Ты чего шумишь, да?» — тут же прервал его Анзор. «Сам пропал неизвестно куда. Ничего не сказал, да?» а теперь появляется, как снег на голову и шумит. «Я... я в больнице лежал?» «А чего не позвонил, да? Я бы тебя проведать пришел», — рассудительно заявил Анзор. «Заодно узнал бы, когда выписываешься. А то смотри, как нехорошо получилось, да?» «И чего делать?» — несколько ошеломленный подобным раскладом спросил Данька. «А я знаю, да?» — вздохнул Анзор. «Дядя, а что ты не выгонишь? Ну, куда он в Москве пойдет? Он здесь первый раз, да? Слушай...» «А может, ты у Клиниша с Балабаевым переночуешь? У них раскладушка есть. Я знаю, да?» в Свою комнату Данька попал только в понедельник вечером. Дядя Анзора действительно выехал в субботу, но баула в комнате только прибавилось. И Данька, обнаружив, что обновленная меблировка комнаты с исчезновением Анзорова родственника отнюдь не уменьшалась, а только увеличивалась, счел за лучше остаться в квартирантах у Кольки Балабаева. Основной задачей Кольки было продержаться в универе до 27 лет, каковую точку зрения вполне разделяли и его родители. Так что на учебу ему было, в общем-то, наплевать. Поэтому большую часть времени он либо валялся на кровати, либо шлялся по барам и дискотекам. А когда хвосты по зачетам становились совсем уж неприличными, Шустро оформлял очередную академку. На его счастье, в универе к таким академкам для платников отношение было спокойным. «Плати и гуляй. Вот если бы Колька учился на бюджетном, то точно бы вылетел после первого же семестра». Все это время Пеналис лежал на дне его рюкзачка. Он притягивал к себе со страшной силой, но в то же время почему-то Данька его боялся. Вещица была как некое свидетельство преступления, наглядный факт того, что Данька побывал в необычном, а может даже запретном месте». В конце концов, он же обнаружил кости, значит, кто-то из людей уже поплатился жизнью за то, что побывал там. А может быть, это вообще был охранник, замурованный вместе с неведомыми сокровищами, к числу которых относилась и содержимое пенальца. Вечерами, лежа на раскладушке в комнате Кольки, Балабаев вел, как он выражался, обратный образ жизни, что означало долгие ночные гулянки, а затем сон до двух дня, так что по вечерам его, как правило, не было. Данька грезил о том, что обнаружит, открыв пеналец. «Нет, золота там быть не могло. Но Вот какие-нибудь изумруды или бриллианты, почему бы и нет?» Он даже зашел в инет-кафешку и специально полазил по сайтам, выясняя, какие камни дороже и как определить подделку. Не то чтобы после такого поиска в голове осталось что-то полезное, но он с удивлением обнаружил, что изумруд может быть дороже рубина, а гранат совсем не такой дорогой камень, как он считал, прочитав положенный по школьной программе гранатовый браслет. Вообще-то из всей школьной программы по литературе он оселил едва десятую часть, но гранатовому браслету повезло. В воскресенье вновь объявился гаджет, он позвонил ему с утра. «Привет, пропащий! Ты куда подевался?» «Да никуда», — кисло ответил Данька. «В общаге сижу». «А чего это ты там сидишь?» — удивился Гаджет. «Народ тут с ума сходит, жаждет услышать рассказ об интересных приключениях и таинственных находках, а он, видите ли, в общаге сидит». «Каких это находках?» — испуганно затаив дыхание, переспросил Данька. «Ну, разных», — заявил Гаджет, «всяких там призраках, ржавых цепях и сундуках с сокровищами». «Неужто не успел ничего придумать за это время?» Данька облегченно выдохнул воздух. «Блин, гаджет, достал уже, никуда я не пойду, я еще не оклемался, вот». «Ладно, милостиво разрешил гаджет, давай, оклемывайся, до среды время есть, но в среду чтоб был в берлоге, а то барабанщица меня уже достала, вынь ей да полож нашего бестолкового, но героического джавецкого и все тут». «Ну, ты же ее знаешь, что жвачка как прилипнет, не отстанет!» «А она-то что к тебе прилипла-то?» — удивился Данька. «Ну, я это...» — слегка стушевался гаджет. «Тоже вроде как пролетел. Вот и отрабатываю». Утром в понедельник, когда Данька вылетел из общежития, как обычно, почти успевая на занятие, его окликнул Анзор. «Эй, Данька, да погоди ты! Вот чумной, да?» «Анзор, я это...» притормаживая, измолился Данька. «Потом, ладно?» «Да я ничего», — пояснил Анзор. «Я хотел сказать, что у нас все свободно, да? А меня сегодня не жди. Я у родственников ночевать буду, да? Так что, если кому, надо переночевать...» Окончание Анзоровой речи Данька не услышал, свернул за угол. Но догадаться было несложно. «Раз Анзор сегодня не ночует в комнате, значит, если Даньке надо будет кого-то разместить, то он вполне может это сделать». «Анзор совершенно не против». Вот только как это получается, что если надо Анзору, он всегда делает это, когда ему надо, а Даньке, получается, можно только, когда разрешит Анзор. Впрочем, все выгоды Анзорова отсутствия Данька осознал только вечером, когда, поужинав супчиком из бомж-пакета, заправленным куском слегка подветрившей колбасы, понял, что он, наконец, в своей комнате и совершенно один» а посему может спокойно поподробнее ознакомиться со своей находкой. Данька осторожно запер дверь, вытащил ключ, специально, чтобы казалось, что дверь заперта снаружи, и, выключив верхний свет, уселся на кровать. Некоторое время молча сидел в темноте, слушая шум в коридоре, голоса, дребезжание магнитофона в комнате сверху, звяканье кастрюль и всякие иные звуки, которые человек обычно не замечает. Но сейчас они казались ему чрезвычайно важными и значимыми, будто тот привычный мир внезапно куда-то отодвинулся, отделенный стеной темноты и тонкой загородкой дверного полотна. А сам Данька оказался в каком-то другом мире, где повседневная суета не имела никакого значения. И это было настолько новое и странное ощущение, что он некоторое время неподвижно сидел, вслушиваясь в звуки, при помощи которых, как ему казалось, обыденный мир пытается достучаться до него, забрать, затянуть обратно в свое затхлое нутро и в то же время чувствуя себя на редкость защищенным, сильным и уверенным в себе. Данька встал, подошел к столу и, включив настольную лампу, расстелил под ней два листа чистой бумаги. Затем достал из рюкзачка свою находку. Пенальц раскрылся без особых проблем. Заскорузлые кусочки высохшей кожи отделились от пенальца достаточно легко, а воск просто осыпался. Внутри пенальца оказалась полуистлевшая рогошка, похоже, когда-то пропитанная чем-то вроде жира. Данька осторожно развернула ее, и перед ним оказался скатанный в трубочку листок, похожий на вырванную из книги страницу. Данька провел по ней пальцем. Страница была сделана не из бумаги. Возможно, это был пергамент или, например, папирус, но что точно, он определить не мог, потому что никогда не видел ни первого, ни второго. Кроме этой страницы, в пенальце больше ничего не было. Данька слегка поморщился мечтами о богатстве, похоже, придется распрощаться. Но отчего-то эта мысль не вызвала в нем такого уж разочарования, как будто факт прикосновения к какой-то древней тайне, но ну не зря же эту вырванную страничку так тщательно упаковывали, сам по себе был ценностью. Впрочем, может, так оно и было. Данька некоторое время молча сидел, внимательно рассматривая валяющиеся на столе половинки пенальца, обрывки кожи, крошки засохшего воска и рогошку, а затем начал осторожно разворачивать свернутый листок. Страничка сопротивлялась, угрожающе похрустывала, но постепенно перед глазами Даньки появлялись огромная заглавная буква и тянущаяся вдоль нижнего края яркая миниатюра, изображающая скачущих всадников, горящие дома и церкви, могучий дуб и несколько старцев с седыми бородами и иконописными лицами в келье под горой. Остальную часть листа занимал текст написанные то ли на старославянском, то ли еще на каком-то не менее древнем языке. А прямо поверх текста, бурыми и почти выцветшими чернилами, были нацарапаны еще несколько слов на том же самом языке. Данька попытался прочитать блеклую надпись, но затем оставил это занятие и принялся разглядывать миниатюру и яркие завитки, украшающие заглавную букву. Он так и сидел, уставившись в развернутую страничку, аккуратно прижатую пальцами к столу, как вдруг за его спиной заскрипел замок, дверь распахнулась, и в комнату, на ходу, хлопнув ладони по выключателю, ввалился Анзор, что-то горячо втолковывающий кому-то по телефону. Данька замер, будто застигнутый на месте преступления. Анзор бухнулся на кровать и несколько секунд слушал, что ему говорят, а затем раздраженно бросил: Верач! и нажал отбой. Некоторое время в комнате стояла какая-то напряженная тишина. Потом Анзор вздохнул и уныло произнес. — Ты представляешь, меня женить хотят? — Да. — Чего? — Данька округлил глаза. — Как это? — Вот так, — опять вздохнул Анзор. — Родственники сговорились, да. Мама уже ездила в Ереван, смотрела невесту. — А ты ее знаешь? — Видел когда-то. — Нехотя ответил Анзор, и вдруг, бросив взгляд на стол, оживился. «А чего это у тебя?» Данька, у которого из-за услышанной новости как-то вылетело из головы, что пеналец со всем содержимым так и лежит на столе, вздрогнул и покосился на ясные улики своего преступления. «Да это так, нашел». «А ну-ка покажи, да?» – деловито сказал Анзор. Он шустро подскочил к столу и принялся крутить в руках пеналец, остатки рогожки и листок. «Где откопал?» «У себя в канализации, да?» «Какой еще канализации?» – возмутился Данька. «И вообще, поосторожнее, вещь древняя». «Древняя, говоришь?» – прищурился Анзор. «Надо будет переговорить». «С кем?» «С Тиграном, да?» «Это сын дяди Акопа, ну, который друг дяди Симона, ну, который жил на герою в первых пятилетах. короче, ты и не знаешь, да? У него на Мясницкой антикварный магазин, рядом, в переулке». Данька минуту помолчал, слегка сбитый с толку анзоровым напором, а затем осторожно поинтересовался. «А зачем нам антикварный магазин?» Анзор удивленно уставился на него. «Как это зачем, да? Посоветует, сколько можно выручить за эту муть». «А мы что, продавать будем?» — не понял Данька. «А чего еще с этим делать?» — удивился Анзор. «В музей, что ли, сдавать? Я думаю, баксов за триста вполне можно скинуть». «У тебя вон кроссовки разваливаются. Новые купишь фирменные?» Он повертел в руках листок. «Эх, жалко, оторвали кое-как и испортили еще», сказал он, кивнув на буроватые буквы. «Ну ничего, мы это аккуратненько смоем, будет как новенький». «Я тебе смою», — внезапно вскинулся Данька. «Может, как раз из-за этой надписи этот листок и вырвали, и спрятали. А ну дай сюда!» И он выдернул листок из рук Анзора. Анзор удивленно покачал головой. «Что ты так нервничаешь, да? Не хочешь смывать, не будем. Только из-за этого баксов сто, а то и 150 потеряем. Точно, да? А может, я вообще его продавать не буду, понял?» Огрызнулся Данька, заворачивая листок в рогожку и запихивая в пеналец. Анзор окинул его изумленным взглядом, а затем скривился и покачал головой. «Не понимаю я тебя, Данька. Вроде взрослый уже, и все в какие-то фантики играешь, да?» «Надо быть практичней, оденешься нормально, часики фирменные купишь, начни к деньгам серьезно относиться, и все тип-топ будет, да? Все девчонки твои, будешь их в хорошие рестораны водить, на хороших машинах катать, и не придется ни в какую канализацию лазать, чтоб девочкам голову дурить, да?» Данька насупился и засунул пеналец в рюкзачок. Он уже тысячу раз говорил Анзору, что ходит на погружение вовсе не для того, чтобы нравиться девочкам а для себя самого. Но тому было как об стену горох. К тому же, если уж быть до конца честным, кое в чем он был прав. Когда Данька небрежно бросал в компании, вчера ходили на погружение, девчонки уважительно округляли ротик, это было приятно. На следующее утро Данька проснулся неожиданно рано. Он некоторое время лежал, глядя в потолок и прислушиваясь к мирному похрапыванию анзора и шуму дождя за окном а затем резко сел на кровати и уставился на рюкзачок. Он вдруг понял, что надо делать с этой страницей. Ну, то есть не с ней, а с тем, что на ней написано. Он быстро вскочил с кровати, вытащил из рюкзака пеналец и, включив свет, развернул листок. Анзор сонно заворочился на кровати, оторвал голову от подушки и, что-то недовольно пробормотав себе под нос, отвернулся к стене и накрыл голову одеялом. Данька не обратил на него никакого внимания. Он выудил из ящика стола ручку, лист бумаги и принялся старательно копировать выцветшую надпись. Когда он закончил, до начала занятия оставалось еще полтора часа, и чем занять это время, было решительно непонятно. Данька завалился на кровать, но странные буквы, сложившиеся в еще более странные слова, жгли его изнутри. Кое-какие слова казались Даньке знакомыми. Но дело это не меняло. Он даже язык узнать не мог. Данька не выдержал и, тихонько одевшись, выскользнул из комнаты. Дремлющая на вахте бабушка проводила его удивленным взглядом, но ничего не сказала. Только пробурчала что-то себе под нос, нажимая на кнопку, переключающую турникет на выход. Похоже, Данька сегодня был первым, покинувшим общагу.